Глава десятая. В четверг Передонов отправился к предводителю дворянства. Предводитель в дом напоминал поместительную дачу где-нибудь в Павловске или в Царском селе, дачу, вполне пригодную и для зимнего жилья. Не била в глаза роскошь, но новизна многих вещей казалось, преувеличенно излишнюю. Александр Михайлович Верига ждал Передонова в кабинете. Он сделал так, как будто торопится идти навстречу гостю, и только случайно не успел встретить его раньше. Верига держался необычайно прямо, даже и для отставного кавалериста. Говорили, что он носит корсет. Лицо гладко выбритое, было однообразно румяно, как бы подкрашено. Голова острижена под самую низкостригущую машинку, прием удобный для смягчения плеши. Глаза серые, любезные и холодные. В обращении он был со всеми любезен, во взглядах решителен и строг. Во всех движениях чувствовалась хорошая военная выправка — и замашки будущего губернатора иногда проглядывали. Передонов объяснял ему, сидя против него у дубового резного стола, «Вот обо мне всякие слухи ходят, так я, как дворянин, обращаюсь к вам. Про меня всякий вздор говорят, ваше превосходительство, чего и не было. Я ничего не слышал», — отвечал Верига и, выжидательно и любезно улыбаясь, упирал в Передонова серые внимательные глаза. Передонов упорно смотрел в угол и говорил, «Социалистом я никогда не был, а что там иной раз бывало, скажешь, лишнее. Так ведь это в молодые годы кто не кипятится, а теперь я ничего такого не думаю». «Так вы-таки были большим либералом?» — с любезной улыбкой спросил Верига. Конституции желали, не правда ли? Все мы в молодости желали конституции. Не угодно ли? Верига подвинул Передонову ящик с сигарами. Передонов побоялся взять и отказался. Верига закурил. «Конечно, ваше превосходительство, — признался Передонов, — в университете и я, но только я и тогда хотел не такой конституции, как другие, а именно...» с оттенком приближающегося неудовольствия в голосе спросил Верига. — А чтоб была Конституция, но только без парламента, — объяснил Передонов. — А то в парламенте только дерутся. Веригины серые глаза засветились тихим восторгом. — Конституция без парламента, — мечтательно сказал он. — Это, знаете ли, практично. Но и то это давно было, — сказал Передонов, — а теперь я ничего. И он с надеждою посмотрел на Веригу. Верига выпустил изо рта тоненькую струйку дыма, помолчал и сказал медленно, — вот вы педагог, а мне приходится по моему положению в уезде иметь дело и со школами. С вашей точки зрения, вы каким школам изволите отдавать предпочтение? церковно ли приходским или этим, так называемым земским.